Направляю, согласно указанию временно исполняющему обязанности начальника разведывательного управления РККА Камдива Орлова АГ, материалы относительно задержания сотрудника разведупра старшего лейтенанта Морозова П.Я. сотрудниками контрразведывательных органов Бельгии. Приложение на 17 листах. Заместитель начальника отдела разведывательного управления РККА капитан Колесников А.П.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 Но он создал ряд коммерческих предприятий. В банках деньги у него лежат. Что он там делал? Спекулировал? Это тоже. Оружие продавал, снаряжение военное, товары всякие. Империалистам? Таких данных у нас нет. Других, как я понимаю, тоже. Да, подозревал я, что тут бардак был. Но что бы такой? Начальник пятого отдела ГУГБ покачал головой. Сколько агентов он передал нам по состоянию на сегодняшний день?